Дубль восемнадцатый. Имчат насконь с коньем лесом, полем. Фотосессия мне понравилась, даже несмотря на то, что в лесу мы проторчали два с лишним часа. В своём наряде я нисколько не замёрзла, да и мужчины не жаловались. С удовольствием выполняли команды фотографа, который за время съёмки и полежал, и посидел, и постоял, и поползл, и даже на дерево забрался. Для фотосессии было несколько сценариев. Первый очень предсказуемый. Мы изображали процесс охоты, хотя на лошадь лично я не забиралась. Моей психике хватило постоять рядом с собачками, которые настолько кровожадно скалились, что заподозрить их в вегетарианстве было бы верхом наивности. Второй этап фотосессии проходил рядом с каретой. Мы изображали нападение князя и его свиты на экипаж, в котором куда-то там ехала принцесса. Несложно догадаться, что принцессой была я, а вот роль князя досталась Алану. Но как комплимент я бы это не расценивала. Если я правильно перевела слова фотографа, то у Алана самая наглая рожа из всех участников. Третий этап понравился лично мне. Я изображала воительницу, которая гнала по лесу аристократов со шпагой наперевес. Для этого мне всё-таки пришлось забраться на коня, но мои страдания были вознаграждены. Одна из собачек заигралась в преследование жертв и укусила таки Алана за филейную часть. А ведь животные острее людей ощущают нехороших личностей. Фотосессия закончилась. Фотографа с миром отпустили, а меня, ползающую в сторону ближайших кустов, поймали и снова водрузили на коня, который, как и прежде, стоять на одном месте не собирался. Я даже не смеялась над тем, как взбирались на лошадей Сергей и Винсент, настолько мне было страшно. Антон держался всего в шаге от меня, но меня это вот вообще не успокаивало. Успокоюсь я, видимо, только тогда, когда двумя ногами буду твердо стоять на земле. Инструктаж у нас был. Не сказала бы, что он мне чем-то помог, но я старалась запомнить как можно больше. Правда, никакие слова инструктора мне не помогли, когда моя лошадь сама по себе двинулась вперед за всеми остальными участниками. «А-а-а! Остановите ее!» — заголосила я. Но лучше бы молчала, потому что... Услышав мой крик, коняшки явно восприняли его как-то неправильно. "Вика, да что б тебя?" заорал Сергей, лошадь которого вместе с другими помчалась вперёд, со скоростью света рассекая лес. "То есть уже не сладкое, да?" огрызнулась я, пытаясь остановить своего коня, натягивая всё, что можно натянуть, но сил не хватало. А, он меня убьёт, помогите, кричал Винсент, уносясь от нас всё дальше и дальше. Антон пытался помочь мне остановить зверюгу, но деревья стали чаще, и теперь скакать рядом со мной было невозможно. Ветки били по лицу, цеплялись за одежду, выдирали мне последние волосы. Плюнув на всё, я обняла коняку за шею и закрыла глаза, чтобы не видеть если мы вдруг куда-нибудь врежемся, а то и ещё что похуже. Отовсюду доносились крики и маты, но я не слышала ничего и никого. Усердно молилась, чтобы просто остаться в живых, если не в добром здравии. Треск веток, ухнувшая птица, собачий вой. Я словно переместилась в фильм ужасов, где меня собирались, если не сожрать, то знатно по надкусывать. Где-то На периферии сознания возникла подленькая мысль свалиться с лошади вниз и переждать опасность под каким-нибудь кустиком или в небольшой ямке, но инструктор говорил ни в коем случае не спрыгивать с коняшки во время движения. Во-первых, могут затоптать сородичи, а во-вторых, запросто обеспечен перелом, если не умеешь падать правильно. Лично я, как падать правильно, так и не узнала. Выходит, заря «А-а-а!» — раздался чей-то голос, переходящий в ультразвук. Открывать глаза не было никакого желания, но сделать это пришлось. Пыталась понять, откуда идет этот душераздирающий крик, но за деревьями я ничего разглядеть не могла. Вокруг меня вообще не было ни одной души, так что оставалось надеяться, что рано или поздно этот монстр выдохнется и остановится сам. Навряд ли он будет скакать весь день. Через какое-то время мне показалось, что прошла целая вечность. Если серьёзно, я уже была готова спрыгнуть с коня, зацепившись руками за ближайшее дерево. Сохранность животного и передачи его инструктору меня в этот момент волновали мало, но ничего такого, слава богу, делать не пришлось. Саша! Окликнули меня вынуждая со осторожностью обернуться. Он летел. Ну ладно, Антон, конечно, сидел, но конь его однозначно летел, перепрыгивая через препятствия. Была уверена, что если бы нам попалась пропасть, жеватинка с удовольствием и без особых проблем пролетела бы и над ней. А уж наездник-то как смотрелся, я даже про панику забыла. Правда, вовремя вспомнилось, потирая выступившую слюну. "Спаси меня", прошептала я сдавленно. Сказать, что нижние 90 горели огнём это ничего не сказать. Я прямо-таки ощущала, что когда меня снимут с лошади, я ещё долгие часы буду передвигаться не иначе как колесом. Непередаваемые ощущения дополняли царапины и изорванная одежда. Последнее волновало больше всего, потому что имущество было казённым, и его наверняка ещё предстояло отдавать туда, откуда нарядо привезли. Кто-то все обрадуется. Сейчас попробуй выпрямиться, посоветовал мужчина, думая, что это очень легко. Нет, я, конечно, попробовала, но приподнялась ровно на пару сантиметров от шеи коня, потому что дальше уже было страшно. Впереди появилась Небольшое поле, которое вокруг было сплошь утыкано деревьями словно забором. Именно на этом поле Антон со мной и поравнялся, чтобы словно котёнка схватить меня за шкирку и перетащить к себе. Не скажу, чтобы было суперудобно сидеть на лошади полубоком, но в Антона я вцепилась как в родного. Если бы пространство позволяло, а животина не скакала как сумасшедшая, я бы Может и рискнула перевернуться к нему лицом и вцепиться в него ногами, но боюсь, мои манёвры не слишком придутся по нраву самому мужчине. Ты как? поинтересовался Антон, заставляя наш транспорт значительно сбавить скорость. И вот как у него получилось. Жить буду, честно призналась я, всё ещё не веря, что ад остался за спиной. Просто мой конь Освобождённый от своей ноши, которая ни разу не была знакома с диетой, подскокал как раз в ту сторону, видимо, на вольный хлеба. Но не факт, что долго и счастливо. "Да ладно, не прибедняйся", поцеловал он кончик моего носа. "Ты держалась молодцом". Едва коняшка прочно вросла в землю, я с громким вздохом облегчения сползла с неё прямо на ближайшее бревно которое кто-то до нас уже явно облюбовал. На варивне была вырезана бабочка, а рядом с ней соседствовал цветочек монстр. По крайней мере, на обычный цветочек это варварское растение было похоже лишь отдалённо. "Я не знаю, как ты, но я дальше пешком", уверенно заявила я, оглядываясь по сторонам. В какую сторону идти, вот так просто я сказать не могла. Мозг начал тут же подкидывать мне воспоминания о том, как нужно себя вести, если ты очутился в лесу, ты ещё и умудрился в нём потеряться. Что-то там было про мох. Это я могла сказать однозначно. Ещё надо было постараться найти воду и развести из сухих веточек костёр недалеко от неё. Если совсем припрёт, питаться можно листьями и даже насекомыми, но Под моим изумлённым, а потом и виноватым, смущённым взглядом Антон достал смартфон. Ну да, ну да. У него-то телефон точно был, это я помнила. Каким именно образом мобильник у мужчины не отобрали, я не спрашивала, но теперь стало любопытно. В общем, от нежных 90 отлегло. Антон, а ты почему? Не сдал мобильник, как все остальные, постаралась я выговорить максимально понятно. Дыхание всё ещё было прерывистым и тяжёлым. Уши уже не закладывало, но своё учащённо бьющееся сердце я слышала настолько хорошо, будто оно билось сразу во всём теле, а не только в пятках. С чего ты взяла, что не сдал? Ещё как сдал? Но никто не говорил, что сдавать нужно все мобильники обескураживающе улыбнулся этот шельмец, вынуждая меня посмотреть на эту хитрую морду совсем с другой стороны. Хорош застранец. Но что-то с каждым днём мне становилось всё страшнее и страшнее. Если и дальше так пойдёт, придётся тащить его в ЗАГС. Так, скомандовал Антон, помогая мне подняться на ноги. Нам туда внул он мне за спину. Минут через 30 доедем до винодельни. Нет, нет, нет, замахала я руками. Заранее отказывайся снова забираться на убийцу всех нервных клеток. Я пешочком. Пешочком мы потратим около часу на дорогу. Да и ты наверняка устанешь. Хотел мужчина меня разуметь, но, видимо, осознал, что спорить с вредной женщиной себе дороже. Правда, Едва я сделала шаг по направлению к винодельне, меня резко схватили за руку и притянули к мощной груди, на которую я тут же, без зазрения совести, положила обе ладошки. "Пойду пешком", упорствовала я, никак не реагируя на обаятельную улыбку. "А я и не спорю. Пока". Одним рывком впечатал он меня в себя, а его пальцы сомкнулись на моей талии. Непозволительно тратить время, проведённое наедине, только на разговоры. Даже так Игрива приподняла я бровь, и губы уже жгло от желания распробовать новый поцелуй. Антон сам сократил это жалкое расстояние между нами, сам прикоснулся к моим губам, без страсти, без напора, к которым сейчас я бы не обрадовалась. Мягко Нежно, почти неощутимо целовал меня, тямительно медленно раскрывая мои губы, растягивая удовольствие. Я отвечала так же легко, чувствуя невероятную потребность в этом поцелуе, растворялась в мужчине, обнимая его за шею, впила его дыхание, щедро делясь своим собственным. Что удивительно, эти касания вызвали куда больше возбуждения, чем если бы мы здесь и сейчас сгорали от страсти. «А я смотрю, ты время зря не теряешь, Вика?» — ворвался в нашу идиллию неприятный голос, который я без проблем узнала. Растерявшись, хотела отпрянуть, отскочить от Антона, но мужчина не дал мне этого сделать, крепко удерживая на месте. Обернулись к Аллану мы вместе — Но я была хоть немного защищена от этого насытившегося злостью взгляда. Меня послали разыскать тебя. Преигнорировал Алан недовольный взор моего защитника. Но вижу, ты не терялась. Стоит поторопиться, если не хочешь шарахаться здесь до самой ночи. Часть съёмочной группы отправилась вместе с Винсентом в город, но остальные уже на винодельне. А что случилось с Винсентом? Не то, чтобы он мне симпатизировал. Скорее уж наоборот. Но я переживала за всех участников, так или иначе. Всё-таки это именно моё шоу, а значит, за происходящее здесь я тоже несу ответственность в какой-то мере. Упал с лошади, сломал руку и ногу. Но крику было столько, что лучше бы он ударился головой. По крайней мере, не пришлось бы выслушивать миллионы его жалоб. Не мужик, а тряпка. Я заволновалась и посмотрела на Антона в поисках поддержки. Не знаю, чего именно я ждала, но мужчина понял, что я нуждаюсь в том, чтобы сейчас решение за меня принимал кто-то другой. В общем, догоняйте, усмехнулся наш неожиданный визитер и стукнул коня пятками по бокам, чтобы унестись по направлению к винодельне. Боюсь, пешая прогулка отменяется, сказал мужчина вслух, то, что я уже и так поняла, а потом он сейчас с опаской косилась на коняшку, которая всё это время ходила вокруг старого скрученного дерева. Нехорошо, что Алан видел наш поцелуй. Это ещё почему? пытливо прищурилась я, подумав о самом плохом. Боишься запятнать свою репутацию? Карамелька, не придумывай тяжело вздохнул мой кавалер, картинно закатив глаза. Я бы с удовольствием рассказал всему миру о том, что мы вместе. Но ты ведь упёртая, ещё не готова признать, что я одержал победу, захмутав тебя в своей сети. Но я подожду, пока ты это осознаешь, и вот тогда а плохо, потому что слухи ещё никого не красили. Они могут вызвать ревность и проблемы, которые мне хотелось бы чтобы тебя не коснулись. Кстати, о ревности. Переключилась я на другую тему. За что ты поставил Фингала Артёму? За дело, искривил Антон губы в нехорошей усмешке. Не волнуйся, тебе не о чем переживать. А тебе? уточнила я, пытаясь найти в его словах подвох. А мне тем более, ведь конкурентов осталось только 5.